Эсмиэль остановилась у самой кромки трапа и повернулась к Ольге. Та напряженно смотрела на нее. По-моему, ты делаешь большую глупость. По крайней мере, тебе стоит дождаться Олега или хотя бы переговорить с ним. Эсмиэль печально качнула головой. Я не могу. Я так по нему соскучилась, что стоит мне увидеть его, как я не выдержу, и останусь. И это будет самым разумным, проворчала Ольга. «Ах, перестань!» Эсмеель вытерла глаза. «Знаешь, когда он звал меня с собой, то произнес такие слова. На мне долг перед моим миром. Так вот, на мне тоже». Ольга покачала головой. «А ты уверена, что их слова — чистая правда?» Эсмеель ничего не ответила, а только грустно усмехнулась. Ольга досадливо поморщилась. «Надо же, дура, нашла, что ляпнуть». Все, что сообщили имперцы, уже не один десяток раз проверено и перепроверено, во всяком случае, в отношении хода боевых действий. Они еще несколько минут молча стояли рядом друг с другом, потом и смеель тихо произнесла. Пора. Последние члены экипажа поднялись на борт полчаса назад. Ольга молча шагнула вперед и прижала ее к себе. Знаешь, я не такой сильный сенситив, как Олег, но... Я чувствую, что тебе угрожает какая-то опасность, и очень большая. Однако, в конце концов, все будет хорошо. Эсмиэль утерла слезы, на мгновение прижалась щекой к жесткой ладони Ольги и, резко отвернувшись, не оглядываясь, начала быстро подниматься вверх по трапу. Спустя несколько мгновений ее гибкая стройная фигурка исчезла в темном провале люка. Ольга еще пару секунд напряженно сверлила взглядом густой сумрак, потом так же резко, как и Эсмеель, отвернулась и вышла из ангара. Дверь внутреннего шлюза еще не успела закрыться за ее спиной, когда вокруг корабля взметнулась плотная мембрана стартового шлюза, и ангарный лифт начал быстро поднимать укутанный серо-черной пеленой корабль к стартовой шахте. Взлет прошел нормально. Спустя 10 минут после того, как корабль вышел на разгонную, в дверь отведённые из Меэль каюты тихонько постучали. «Да-да». «Прошу прощения, леди. Это капитан Импер. «О, капитан, прошу вас». Дверь отворилась, и капитан шагнул внутрь. Он оказался юным, красным от смущения пайлот-командером, сияющими от восторга глазами. Звучно брякнув каблуками, общение с адмиралом Навуходоносором явно не пошло ему на пользу. Он четко отдал честь и, кашлянув, чтобы придать голосу больше солидности, спросил. «Прошу прощения, леди, но как капитан я должен лично проконтролировать, чтобы все было в порядке». Он запнулся, еще больше покраснел, но тут же сердито насупил брови и продолжил. «Нет ли у вас каких-то жалоб, просьб, пожеланий?» «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы их немедленно удовлетворить». Эсмеель улыбнулась. «О, нет, капитан, все прекрасно. Очень рада с вами познакомиться». Капитан отчаянно пытался придумать причину того, чтобы еще немного задержаться, а Эсмеель, тщательно спрятав насмешливую улыбку, наблюдала за юным офицером. Наконец она сжарилась над ним. «Не желаете ли чаю?» «Что?» – не понял офицер. Эсмеель терпеливо пояснила. «Это местный напиток». «Мы завариваем его из смеси сушеных листьев одного растения, но обычно к ней добавляют еще кое-какие травки». Она повернулась и, быстро расшнуровав баул с вещами, достала потертую жестяную банку, походя удивившись своему «мы завариваем». Это принято пить с вареньем, и, не дожидаясь вопроса, объяснила. Специально приготовленными ягодами с сахаром. Она достала еще одну баночку и заговорщически подмигнула капитану. Признаюсь, что это мой первый опыт, так что будьте снисходительны». Лицо капитана несколько вытянулось. Столь высокородная леди и варенье. Не хватало еще, чтобы и ягоды собирала тоже она. Он и не представлял, насколько был близок к истине. Пока чай настаивался в серебряном чайнике, они с капитаном негромко беседовали. «Вернее», — говорил капитан, — «Эсмеель больше слушала». Положение на фронте, дешевые сенсации, отголоски придворных сплетен и тому подобное. Несмотря на то, что война развивалась для империи крайне неудачно, центральные провинции и тем более метрополию она еще почти не затронула. Только развлекательные каналы потрясли своей мощной и запустили в производство новые патриотические сериалы. А те, что были не столь богаты, сдули пыль сериалов времен Первой войны. Да еще появились новые шлягеры-однодневки на эту тему. Все было как всегда. Но среди офицеров флота уже ходили тревожные слухи. Хотя разгромленные эскадры отвели на переформирование в дальние сектора, за прошедший год успели просочиться косвенные слухи о потерях. Да и количество резервистов, получавших назначение на базы переформирования, трудно было скрыть. Так что, леди, похоже, дела идут пока не совсем хорошо. Но...» Тут он приободрился и принял позу, которую считал более приличествующей своему положению капитана. «Империя знала и худшие времена, и не раз сталкивалась с сильными противниками. Где они теперь? А империя жива?» В этот момент дверной монитор подал сигнал. Эсмиель наклонилась и хлопнула по клавише двусторонней связи, на экране монитора вспыхнуло изображение леди Эноминеры. «Привет, милочка», – она заметила капитана. «О, я вижу, ты не скучаешь. Наш капитан оказался первым в шеренге желающих занять твое внимание. Впрочем, от молодого мужчины трудно было ожидать чего-то иного, тем более если он обладает здесь кое-какой властью». Капитан тут же покраснел, а Эсмиэль рассмеялась. «Не обращайте внимания, капитан». «Леди Номинера всегда выражается подобным образом, так что вам придётся либо привыкнуть к этому и не обращать внимания, либо не попадаться ей на глаза». Дверь с лёгким шуршанием отворилась, и леди Энаминера шагнула внутрь, на ходу заявив. «Дурной совет, милочка. К моей манере никто не может привыкнуть, и уж тем более до сих пор никому не удавалось не обращать на меня внимания, если, конечно, я сама этого не желала». Тут она фыркнула. Хотела бы я посмотреть на члена команды этой лоханки, который попытается не попадаться мне на глаза, тем более, если он капитан. Она без приглашения шмякнулась на диван и проворчала. Что за дурацкая идея посетила лорда Эсмиера отослать нас в империю на паршивом крейсере, в котором самая большая каюта не намного превышает размером дворцовую мышеловку. Лицо капитана снова поглотила яркая волна. На этот раз от обиды за свой корабль. Он набычился и произнес срывающимся голосом. «Это очень хороший корабль, леди, и вы прекрасно знаете, что переговоры еще не закончены, и адмирал не может отправить флагман, потому что разместить делегацию на двух остальных кораблях эскадры нет никакой возможности». «Вот-вот», продолжала ворчать леди Минера, «и я о том же». «Этот старый дурак из Танзай занял своей сухопарой задницей апартаменты из семи комнат, а у меня даже нет нормальной ванной. Только какая-то дурацкая ширма с душем. Я не говорю уж об этих сменах для приема пищи. Это что же, если я соберусь немного задержаться и посмаковать часок ваш отвратительный компот или горький кофе, меня тут же за шкирку выкинут из-за стола?» чтобы освободить седалище, столь уютно нагретое моим объемистым задом, для какого-нибудь вашего бомбардира. Капитан оторопело уставился на леди Эноминеру. А Эсмель захохотала, как сумасшедшая. Леди Эноминера еще несколько мгновений сохраняла суровое выражение лица, потом смягчилась и махнула рукой. «Ладно, капитан, не пугайтесь. Эта юная сумасбродка права, к маней манере надо привыкнуть». Капитан сглотнул и пробормотал. э э если у вас есть просьбы, то у меня... То есть я готов...» И осёкся, окончательно запутавшись в том, что хотел сказать. «Ладно уж», — Эноминера добродушно махнула рукой. «Идите, молодой человек, и займитесь своими делами. Отпускаю вас с миром». Когда дверь за смущенным капитаном закрылась, леди Эноминера повернулась к Эсмеель и несколько сморщилась. Тебе не кажется, что он слишком юн для капитана?» Эсмиель молча пожала плечами. За прошедшие несколько недель, в течение которых леди Эннаминера почти переселилась в маленькую квартирку девушки на лунной базе, они успели наговориться так, что слегка надоели друг другу. Но, несмотря на это, их по-прежнему тянуло друг к другу. «Прости, что я влезаю не в свое дело, но с чего ты собираешься начать по прибытии?» «Наверное, со встречи с императором», — леди Энаминера удивленно вскинула брови. «А ты изменилась, милочка. Прежняя кошечка, скорее всего, забилась бы в одно из своих дальних поместий, или как минимум сидела бы тихо, как мышка, ожидая, пока все не разрешится само собой». Она кинула Эсмеель внимательным взглядом. «Впрочем, прежняя кошечка никогда бы не решилась отправиться обратно в пасть льву». Эсмиэль усмехнулась. «Львы едят только тех, кто с этим соглашается. Понимаете, на земле живут сильные люди, которым было глубоко наплевать на цвет моих волос и стоящую за этим череду моих высокомерных предков. Конечно, я могла быть просто женой. Мне простили бы, ведь я иноземка. Но я хотела стать своей». Эннаминерена насмешливо покачала головой. «А это возможно?» Здесь, да, сегодня население Земли представляет собой странную смесь выходцев с десятков планет, измененных из числа бронов и самих землян. Да и сами земляне тоже представляют из себя странный союз двух очень далеких друг от друга культур – уроженцев-куклосов и диких. Если вспомнить, что в среде уроженцев-куклосов существует четкое разделение кланов, а большинство диких попыталось сохранить повседневные привычки и традиции своих предков, разделенных на отличающиеся друг от друга государства, культуры и расы, то невольно задумываешься, как весь этот конгломерат людей до сих пор не развалился. Она взяла чашку с чаем с крохотного столика и номинера смотрела на нее. Эсмиэль сделала глоток и, поставив чашку, продолжила: Знаете, что держит их вместе? Леди Эннаминера медленно покачала головой. «Просто здесь никого не интересует, какие у тебя были предки и какие у тебя волосы, цвет кожи, рост, торчат ли у тебя из черепа сенсоры или штекеры подключения». Она снова сделала паузу и жестко закончила. «Здесь ты стоишь ровно столько, сколько стоишь ты сам». Она замолчала. Леди Наминера молча сидела, уставившись в одну точку, потом поджала губы и тихо произнесла. «Раньше ты мне об этом не говорила». Эсмеель молча пожала плечами. «Ну, до сих пор мы вели беседы, приличествующие настоящим леди, хотя и в вашей манере. А леди никогда не обсуждают подобные темы. Это привилегия мужчин, во всяком случае, в империи». Энаминера покачала головой. «Пожалуй, мне стоит подумать над этим». С этими словами она резко поднялась и покинула каюту девушки, оставив ее в большом недоумении.